Глава десятая. Спуск во тьму. Нортон пережил тяжкое искушение. Однако долг капитана обязывал его сначала позаботиться о безопасности своего корабля. Если их операция вдруг потерпит провал, первым делом надо спасать Индеворд. Выбор очевидным образом пал на второго помощника, капитана-лейтенанта Мерсера. Нортон не мог не признать, что Карл как нельзя лучше подходит для данной миссии. Непререкаемый авторитет во всем, что касается системы жизнеобеспечения, Мерсер выступил даже автором типовых учебников по этому предмету. Он лично испытал множество образцов снаряжения, зачастую в невероятно сложных условиях, и прославился редким искусством саморегуляции. По желанию он мог замедлить свой пульс или задержать дыхание на целых 10 минут. Эти ценные навыки не раз спасали ему жизнь. И тем не менее, невзирая на все свои дарования и эрудицию, он отличался почти полным отсутствием воображения. Самые опасные эксперименты и поручения для него оставались просто-напросто работой, которую надо выполнить. Он никогда не шел на неоправданный риск, и совершенно не видел смысла в том, что обычно именуют безрассудной смелостью. Над его рабочим местом красовались два девиза – итог его жизненной философии. Первый – ты ничего не забыл. И второй – остерегайся храбрецов. То обстоятельство, что его считают самым отчаянным храбрецом на всем космическом флоте, было единственным, что выводило его из себя. Ну, а если вопрос о Мерсере решен, тогда автоматически решен и вопрос о его неразлучном спутнике, лейтенанте Джо Колверте. Что между ними общего, понять никто не мог. Тщедушный, вечно озабоченный чем-то штурман был на десять лет моложе своего хладнокровного, невозмутимого друга, который, к тому же, отнюдь не разделял его пылкого увлечения искусством примитивного кино но давно замечено, что крайности сходятся. Мерсер и Колверт стали друзьями, и дружба их оказалась прочной. Впрочем, это еще менее удивительно, чем то, что на Земле они любили одну женщину, подарившую каждому из них по ребенку. Нортону не раз приходило в голову, что с ней при случае следовало бы познакомиться. Вероятно, она весьма незаурядная особа. Треугольник существовал уже минимум пять лет и все еще казался равносторонним. Однако двое еще не составляют полноценной исследовательской группы. Давно установлено, что оптимальный состав — трое. В случае чьей-то гибели, там, где одиночка будет обречен, двое все-таки могут выжить. По зрелом размышлении, Нортон остановился на кандидатуре сержанта технической службы Уильяма Майрона. Блестящий механик, способный привести в действие любую машину или на худой конец сконструировать новую, Майрон был идеальным партнером на случай, если придется разбираться в инопланетной аппаратуре. Раньше он занимал должность адъюнг-профессора в Астротехническом институте, взял годовой отпуск, отпуск явно затянулся. Однако сержант наотрез отказался от офицерского чина под тем предлогом, что не хочет мешать продвижению более достойных. Никто не принял этого объяснения всерьез, но все сошлись на том, что самолюбие у Илла нет и в помине. Он, может, и станет еще старшим сержантом, но звание профессора не получит никогда. Майрон, как и многие представители сержантской гильдии до него, нашел для себя желанный компромисс между властью и ответственностью. Едва они именовали последний шлюз, и выплыли в невесомость возле Ассирамы. лейтенанта Колверта, как это нередко с ним бывало, засосала в омут киновоспоминаний. Возможно, стоило бы излечиться от этой неотвязной привычки, но, по правде говоря, Колверт не видел в ней вреда. Напротив, она помогает скрасить любое нудное занятие, и, кто знает, может, в один прекрасный день спасет ему жизнь. Допустим, он вспомнит, как поступали в сходных обстоятельствах Фербингс, Коннери или Хироши. На сей раз он казался себе участником одной из войн начала XX века и шел в атаку. Мерсер был сержантом и командовал группой разведчиков из трех человек, которая под покровом ночи проникла на территорию противника. Не требовалось особых усилий, чтобы вообразить, что они укрылись на дне огромной воронки, склоны которой образуют ряд восходящих террас. Воронка была залета лучами трех вынесенных по сторонам плазменных дуговых ламп, и в ней почти не оставалось тени. Но за ее пределами, за кромкой дальней террасы, царили мрак и неизвестность. Мысленно Колверт, конечно же, прекрасно представлял себе, что прячется во тьме. Сначала плоское кольцо, более километров поперечнике, Его разделяют на равные части три трапа, похожих на железнодорожные колеи с утопленными шпалами. Трапы располагаются строго симметрично и совершенно одинаковые. Они выбрали тот, который начинался ближе к шлюзу Альфа. Правда, перекладины располагались далековато друг от друга, но даже в полукилометре от оси сила тяжести не достигала и 1,3 g, так что, взвалив на себя приборы и снаряжение весом килограммов поста, они могли двигаться без особого труда. Капитан Нортон и группа обеспечения проводили их до конца канатов, протянутых от шлюзов «Альфа». Далее свет прожекторов недоставал, и они окунулись в первозданную тьму рамы. Все, что удавалось различить в пляшущих лучах шлемовых фонарей — это первые сотни метров убегающего вдаль трапа. «А теперь», — сказал себе Карл Мерсер, — пробил час принять первое решение. Поднимаюсь я по этому трапу или спускаюсь? Вопрос был отнюдь непрост. По существу гравитация все еще не отличалась от нулевой, и мозг мог избрать произвольную систему координат. Усилием воли Мерсер мог заставить себя думать, что смотрит или на горизонтальную равнину, или снизу вверх на вертикальную стену, или сверху вниз — с отвесной скалы. Не так уж редко случалось, что космонавты, приступая к выполнению какой-нибудь сложной задачи, ошибались в выборе координат, и это приводило к серьезным психологическим трудностям. Мерсер решил двигаться головой вперед. Любой другой способ оказался бы менее удобным, а так он хоть видел, что впереди. Следовательно, первые несколько сот метров — Он мог внушать себе, что карабкается вверх. А когда растущая сила тяжести разрушит эту иллюзию, он должен будет мысленно переориентироваться на 180 градусов. Капитан-лейтенант схватился за первую перекладину и слегка подтянулся вдоль трапа. Движение почти не требовало усилий, словно плавание под водой. Да нет и того меньше. Под водой он встретил бы сопротивление среды, А здесь все давалось так легко, что приходилось бороться с искушением увеличить скорость. Но Мерсер был слишком опытен для того, чтобы торопиться в столь незнакомой обстановке. В наушниках слышалось размеренное дыхание двух его товарищей. Он не нуждался в иных доказательствах того, что у них все в порядке, и не тратил времени на разговоры. Его подмывало оглянуться назад, однако он решил не рисковать до тех пор, пока не доберется до платформы в конце трапа. Промежутки между перекладинами были стандартными, примерно по полметра, и поначалу Мерсер хватался за перекладины через одну, но при этом он старался не сбиться со счета, и примерно на двухсотой перекладине к нему впервые пришло ощущение собственного веса. Вращение рамы наконец-то дало о себе знать. На четырехсотой перекладине он оценил свой вес килограммов в пять. Само по себе это не добавило трудности, но обманывать себя было уже ни к чему. В самом деле, как притворяться, что продолжаешь восхождение, если тебя ощутимо тянет вверх? Пятисотая перекладина показалась ему самым подходящим местом для того, чтобы передохнуть. Он чувствовал, что мышцы на руках уже начинают ныть от непривычных движений, а ведь всю работу за них фактически выполнял Рама, им оставалось лишь страховать себя. «Все в порядке, шкипер», — доложил Мерсер. «Прошли половину трапа». «Джо, Уилл, как у вас?» «У меня лучше некуда», — отозвался Джо Колверт. «Для чего ты, собственно, остановился?» «У меня тоже неплохо», — добавил сержант Майрон. «Но, обратите внимание, начинает сказываться сила Кориолиса». Это Мерсер уже заметил и сам. Стоило отпустить перекладину, и его отчетливо сносило вправо. Он, разумеется, понимал, что во вращающемся мире подобный эффект неизбежен, и все же ему мерещилось, что какие-то духи тьмы мягко отталкивают его тело от трапа. Быть может, настало время повернуться ногами вниз? Ведь теперь слово «вниз» обретало реальный физический смысл. Существовал, конечно, определенный риск на мгновение потерять ориентацию. «Следите за мной, я сейчас перевернусь». Твердо взявшись за перекладину, он описал телом дугу в 180 градусов. И тотчас же зажмурился ослепленный фонарями товарищей. Далеко-далеко за ними, нет, теперь уже над ними, он, как только приспособился к свету, различил более слабое сияние. На краю отвесного утеса силуэтами выделялись фигурки капитана Нортона и группы обеспечения. Они казались такими маленькими и беспомощными, что он ободряюще помахал им рукой. Потом он разжал пальцы и отдался во власть едва ощутимого притяжения рамы. Падение от перекладины до перекладины продолжалось более двух секунд. На земле он за то же время пролетел бы добрых тридцать метров. Скорость была оттомительно мала, и он стал, отталкиваясь руками, пролетать по десятку перекладин в один прием. На семисотой перекладине он сделал еще одну остановку и направил луч фонаря под ноги. Как он рассчитывал, от начала большой лестницы его отделяли теперь всего полсотни метров. Еще три минуты, и они на первой ее ступеньке. После многих месяцев, проведенных в космосе, странно было стоять в рост, опираясь о твердую поверхность и ощущая ее подошвами. Каждый из них и сейчас весил менее десяти килограммов, но этого вполне хватало, чтобы обрести устойчивость. Закрыв глаза, Мерсер мог спокойно представить себе, что попирает ногами какую-то очередную планету. Уступ, с которого начиналась лестница, был шириной порядка десяти метров и в обе стороны изгибался вверх, пока не растворялся во мраке. Мерсер знал, что уступ описывает полный круг и что, если двинуться вдоль него, то, пройдя километров пять, они совершат кругосветное путешествие и очутятся вновь в исходной точке. Однако при том малом притяжении, которое действовало здесь, ходьба неизбежно превратилась бы в вереницу длинных прыжков, и в этом таилась грозная опасность. Спускаться по лестнице, убегающей вниз во тьму, далеко за пределы видимости, тоже обманчиво легко. Тем не менее необходимо придерживаться за обрамляющий лестничный марш высокий поручни. Один неосторожный шаг — и беспечный путник свечой взовьется в пространство. Приземление состоится, наверное, метров наста ниже. Удар сам по себе будет пустяковым, но последствия прыжка вряд ли, поскольку вращение рамы тем временем сдвинет лестницу влево, и тело, завершив падение, опустится прямо на склон, гладкий, чуть вогнутый склон, что уходит нигде не прерываясь к равнине в 7 километрах внизу. Вот это, — сказал себе Мерсер, — был бы спуск почище Бобслея. Конечная скорость даже при таком притяжении достигла бы нескольких сот километров в час. Кто знает, велика ли здесь сила трения, достаточно ли она для того, чтобы превратить безудержное скольжение в контролируемое. Если достаточно, тогда возможно, что такой способ спускаться на внутреннюю поверхность рамы окажется самым рациональным. «Но прежде чем рискнуть на это, надо провести хотя бы парочку экспериментов». «Шкипер», — доложил Мерсер, — «спуск по трапу трудностей не составил. С вашего разрешения я хотел бы продолжить его, скажем, до следующей площадки. Надо рассчитать скорость движения по лестнице». Нортон ответил без колебаний, «действуйте». Добавлять «будьте осторожны» не было нужды. Не прошло и минуты, как Мерсер совершил важное открытие. При одной двадцатой г идти по ступеням обычным манерам оказалось просто немыслимо. Шаги становились замедленными, как во сне, и нестерпимо тонительными. Оставалось одно – игнорировать ступени и тянуть себя вниз по воздуху, используя поручень как опору. Колверт пришел к такому же заключению. «По этой лестнице ходят только вверх, а не вниз!» — воскликнул он. «Можно перебирать ступеньки, пока движешься против гравитации, но в обратном направлении это более чем неудобно». «Пусть меня обвинят в утрате собственного достоинства, но, по-моему, лучший способ спуститься — сесть на поручень верхом». «Но это просто смешно!» — запротестовал сержант Майрон. «Не могу поверить, что рамони поступали именно так». «Сомневаюсь, что они вообще когда-либо пользовались этой лестницей. Она построена, очевидно, лишь на случай какой-нибудь аварии. У них должен был быть еще и механический транспорт. Возможно, фуникулер. Это объяснило бы, зачем нужны вон те прорези, что тянутся до самого низа». «А я думал, что это желоба жалоба водостока. Впрочем, одно не исключает другого. Интересно, случается ли здесь дождь?» «Вполне вероятно», — заявил Мерсер, — Но, на мой взгляд, Джо прав. Черт с ним, с достоинством. Поехали. Поручень, явно предназначенный для чего-то очень похожего на руки, представлял собой гладкую сплющенную металлическую полосу на редких стойках метровой высоты. Мерсер оседлал ее и, удостоверившись, что руки могут создать достаточное тормозное усилие, заскользил. Очень плавно, медленно набирая скорость, Спускался он в темноту, и вместе с ним двигалась лужица света от шлемового фонаря. Проехав метров пятьдесят, он разрешил остальным последовать его примеру. Никто из них не признался бы в этом, но чувствовали они себя мальчишками, съезжающими по школьным перилам. Менее чем за две минуты они проделали километровый спуск. Комфортабельно и безопасно. Как только скольжение становилось слишком стремительным, рука чуть сильнее сжимала поручень, и тормоз срабатывал вполне надежно. «Надеюсь, вы хорошо позабавились», — обратился к ним капитан Нортон, когда все трое добрались до площадки. «Учтите, что карабкаться обратно будет отнюдь не так весело». «Это нам и предстоит проверить», — ответил Мерсер, прохаживаясь опыта ради туда и сюда и прикидывая, насколько увеличилась сила тяжести. Здесь уже около одной десятой г, разницу просто невозможно не заметить. Он подошел, вернее, подплыл к краю площадки и осветил фонарем следующий лестничный марш. Луч не позволял видеть далеко, и марш казался точной копией предыдущего, хотя внимательное изучение фотографии показывало, что высота ступеней с нарастанием гравитации уменьшается. Лестница, вероятно, была построена с тем расчетом, чтобы интенсивность движений того, кто карабкается по ней вверх, оставалась более или менее постоянной по всей длине гигантской кривой. Мерсер бросил взгляд в сторону шлюзов, которые теперь оставались в двух километрах над головой. Слабенькое пятнышко света и две крохотные фигурки, едва заметные на его фоне, были чудовищно далеки. И он вдруг впервые обрадовался тому, что не в силах различить Исполинскую лестницу целиком. Ни крепкие нервы, ни нехватка воображения еще ничего не значили. Приятно ли воочию увидеть себя мошкой, ползущей по чаше, которая в поперечнике имеет более 16 километров? До сих пор темнота раздражала Мерсера, теперь он почти благословлял ее. «Температура не меняется», — доложил он Нортону, — «по-прежнему чуть ниже нуля. Однако давление воздуха, как ожидалось, повышается и достигло примерно 300 миллибар. Даже в таких условиях здесь почти можно дышать, а ниже тем более это не составит проблемы. Наша задача серьезно упрощается. Какая удача! Первый мир, где мы сможем ходить без кислородных приборов. Пожалуй, я рискну вдохнуть». Высоко над ними, у самой оси, капитан Нортон беспокойно поежился. Но Мерсер, как никто другой, всегда отдавал себе отчет в собственных поступках. Он наверняка уже провел все необходимые пробы и счел их результаты удовлетворительными. Мерсер снизил давление в скафандре, отключил герметизацию шлема и приоткрыл щелку. Неуверенный вдох, потом другой, поглубже. Воздух рамы был безжизненным, застоянным, словно в могиле, но такой древний, что запах тлена выветрился из нее столетия назад. Даже Мерсер со своим сверхчувствительным обонянием, выработанным за годы возни с системами жизнеобеспечения как в нормальных, так и в смертельно опасных условиях, не улавливал никаких отчетливых запахов. Впрочем, ощущался какой-то легкий металлический привкус. И он внезапно вспомнил, что участники первой экспедиции на Луну жаловались на запах, сходный с запахом горелого пороха. Вероятно, загрязненная лунной пылью кабина «Орла» приобрела такой же мертвенный душок. «Орел» — кодовое название лунной кабины «Аполлон-11». Он снова герметизировал шлем — и сделал несколько глубоких вдохов. Чужой воздух не придал ему сил. Даже альпинист, привычный к разреженной атмосфере высот, не выдержал бы здесь и нескольких минут. Но еще два-три километра вниз по лестнице, и все будет обстоять иначе. Итак, они выполнили свою задачу. Теперь Мерсер мог позволить себе просто насладиться ощущением силы тяжести, хотя и небольшой. Он почти отвык от тяготения, однако и привыкать к нему заново тоже не годилось, ведь им следовало тотчас же вернуться в невесомость вблизи оси. «Мы возвращаемся, Шкипер», — сообщил он. «Идти дальше пока не имеет смысла. Придет час, подготовимся и спустимся сразу до конца». «Согласен. Мы засечем время, но особенно не торопитесь». Едва Мерсер зашагал по ступеням вверх, по три-четыре за один шаг прыжок, ему стало ясно, что Колверт был абсолютно прав. Эти лестницы предназначены для того, чтобы по ним ходили вверх, а не вниз. Если не оглядываться назад и не пугаться головокружительной крутизны кривой по сторонам, восхождение могло показаться даже приятным. Тем не менее ступени через двести мышцы ног начали отзываться болью, и он решил замедлить темп. Остальные сделали то же самое, бросив короткий взгляд через плечо, он убедился, что они значительно отстали. Восхождение прошло без всяких приключений, бесконечная череда ступеней только. Когда они вновь добрались до верхней платформы, примыкающей к трапу, то совершенно сбились с дыхания, а ведь обратный путь занял всего-то десять минут. На платформе они отдыхали еще минут десять. Затем принялись за последний вертикальный километр. Подпрыгнуть, ухватиться рукой за перекладину, подпрыгнуть, ухватиться, подпрыгнуть, ухватиться. Это было в сущности легко, но настолько однообразно, что возникала угроза потерять бдительность. На середине трапа они передохнули еще пять минут. К этому времени у них ныли уже не только ноги, но и руки. И Мерсер... В который раз порадовался, что различает перед собой лишь малую часть вертикальной стены, к которой они приникли. Можно было вообразить, что трап тянется лишь на десяток метров за границу света, что скоро, совсем скоро он кончится. Подпрыгнуть, ухватиться за перекладину, подпрыгнуть. И неожиданно трап действительно кончился. Они опять очутились в невесомом мерке оси, в кругу обеспокоенных друзей. Вся экспедиция не продолжалась и часа, и оставила у ее участников чувство причастности к некоему подвигу. Однако время гордиться собой еще не настало. Они преодолели едва ли восьмую часть этой циклопической лестницы.